Глава тринадцатая. Ошибки прошлого, беды грядущего. Стефан натянул капюшон накидки по самые глаза, чтобы проходящие мимо заоблачники не задавались вопросом, а что среди них делает какой-то приземленный. Ему не воспрещалось бывать в этих поселениях, но Стефан был уверен: э к в и л и б р у мы его за это живьем сожрут, пускай даже глазами. Слава свету на площади их было немного, несмотря на удивительно плотное население а р г е н т и о н а Круглое, почти пустое пространство обрамляли стены зданий, строгие, каменно-стеклянные, прекрасные. Стефан не раз восхищался острой и тяжелой архитектурой, напоминающей готику, основной стиль для светлых э к в и и б р ю м о в большинства профектур. В небо вздымались сияющие шпили, а над ними эфирный купол, благодаря которому рассвет приобрел пурпурные краски. с т е ф а н ходил туда-сюда, отпугивая мелких голодных до света люминосов. Он поглядывал на золотые часы, непрерывно щелкая крышкой, и вспоминал любые ругательные эпитеты, словно периодическую таблицу элементов. Он ненавидел ждать. с т е в вздохнул, убрал часы и вновь обратил взор на полупрозрачную световую статую позади. Лицо этого заоблачника с т е в помнил даже лучше лиц собственных родителей. Настолько часто его изображения мелькали тут и там. Байердат путеводный. Судя по грандиозным статуям, был тем еще гордецом, хотя его и старались изобразить так, словно он н е с добро и свет в этот мир. Заоблачник был одет словно аскет в просторный подпоясаный балахон с высоким воротником. В его эру так было принято одеваться, хотя Стев мог и ошибаться. Первые времена истории заоблачников он изучал не глубоко. Он вообще мало вдавался в хронологию, там были целые миллиарды лет событий со своими постоянными сменами режимов, расколами, гражданскими войнами и прочими радостями жизни, уместившимися в 28 Р, считая нынешнюю. И ладно знать эры с их ключевыми событиями, но выучивать еще и эпохи каждой – с ума сойдешь. Но Стефан, как и прочие вовлеченные в мир э к в и л и б р и сознал: Бердот умер как мученик. Этот э к в и л и б р у м являлся первым верховным света. Тогда были сложные времена, н а ч а л о всего. Ничего не было открыто, бездонный космос оставался огромной неизведанной загадкой даже для ранних заоблачников. Вселенная о казалась совсем юной, еще не понявшей себя и тех, кто в ней живет. О приземленных тогда не могло быть речи, как и о многих других расах. В то время появились первые звезды и первые д е л л о р ы Тогда, в самом начале, они работали рука об руку. Так говорили, хоть в это мало кто и верил. Было мнение, что транзит, способ перемещения в пространстве, был придуман ими сообща, в частности Байердодом и Ревершилем. Они же положили начало манипуляциям, основывавшимся в то время лишь на т р и первородных метках. Оба находились по разные стороны эфира, но были товарищами и лидерами своих народов. Они направляли Эквилибрумов на познание окружающего мира, такого нового и бесконечного мира, полного любых возможностей. А затем Байердот казнил Ревершиля, п р о н з и л клинком за предательство. До сих пор неизвестно за какое. Байердода н а р е к л и первым верховным света, но он принял управление над обоими народами. Делеры начали медленно уходить на задний план, точно второсортные, хотя Байердот никого не о б д е л я л вниманием. Он не стоял на месте. За свою жизнь верховный заселил и объединил первые центральные префектуры: й е л и е р а к Эхадан, Юнкап. Вивхалора и Амигард. Именно в ней находился центр света Люксорус. Тогда не было планет в нынешнем понимании, только гигантские обломки Земли, плиты. Планеты и, разумеется, планетары стали появляться во второй половине правления Байердода. Росло количество открытых земель, мест, в том числе и святых для света и тьмы, таких как колыбели э квиллибрумов, где они возрождались или впервые выходили в мир. задавалось все больше вопросов о Вселенной, а также о том, что ждало всех после окончательной смерти. Тогда-то по указу Верховного и с т а л зарождаться анимериум, проповедующий особую веру анимезис, сплав теологии и научного подхода. Входящие в него заоблачники посвящали себя изучению окружающего мира, записыванию всех исторических событий и географических открытий. Они искали связь между Вселенной и душами. За этим-то Байердот и сформировал анимериум. Для поиска ответов. Он и сам искал их всю жизнь, образовывая вокруг себя целостное общество. Верховный создал первый свод законов, первые обряды, первое подобие магистрата и советов префектур, п е р в ы й альянс городов, полисов, старейшим из которых был Алароним, ныне утраченный. В конце концов, он основал первую из немногочисленных династий верховных света. продержавшуюся сотню поколений покатания ослабела и не растворилась среди других более сильных э к в и л и б р а м о в заслуживающих этот титул. р а з а р о ж д е н и е закончилось двумя событиями: началом возведения Люксоруса и смертью Байердода путеводного. Сколько бы сил Верховное не прикладывал к созданию идеальных условий для двух народов, темные чувствовали себя о б д е л е н н ы м и Они реже удостаивались благ, хороших мест и попросту воспринимались некоторыми как заклейменные из-за проступка их прежнего предводителя р е в е р ш и л я Но к концу эры на сцену вышла его дочь. Ее звали Ноэ, имя сейчас вызывало в Деларах л двоякие чувства. Если бы Эрдотказ Нив р е в е р ш и л я посеял зерно раздора между темными и светлыми, то Ноэ дала ему п р о р а с т и р а с к о л о т тем самым общество экилибрумов в окончательно и б е с п о в о р о т н о позднее породив бесконечную войну. Байердот доверял ей. Он воспитал н о э и ее сестру вместе со своими детьми в память об убитом друге. Верховный не видел разницы между светлыми и темными, хотел верить в доброту душ, никогда ни в ком не сомневался. Может, это и стало его ошибкой. Байердот не сумел различить злость, растущую в Ное, с о дня смерти ее отца. Он любил Деларшу как родную, в итоге из мести был ею и убит. Буквально с тех пор семейное родство стало считаться некоторыми э к в и л и б р у м а м и чем-то неблагочестивым, ненужным, ведь могло привести к кровной м е с т и и вражде. Заоблачники будут называть кровное родство узами ное, узами, что могли повлечь за собой сильнейшие непредсказуемые чувства от любви до ненависти и желания убивать за члена семьи. н о и руководствовалось самыми мрачными из них, что привело к катастрофе. Место Бердода занял его сын, второй верховный с в е т а л а э р т Последнее спектральное имя которого вошло в историю как покоритель. Руководствуясь ненавистью к Делларам, засадеянное, он поставил весь свет против них, так как Велибрумы шагнули в мрачную эру рабства. Эру, разделенную четырьмя долгими эпохами, при которых темные были лишены практически любых прав. Их эфир эксплуатировали везде, на каждом строительстве и в каждой большой манипуляции, сохраняя светлый. Даже грандиозный Люксорус, центр света. Был по большей части создан при помощи тьмы и еще долгое время существовал лишь благодаря ей. л а й р т положил начало империи света, где свет становился сильнее, о пустошая тьму создавая свое величие и цивилизацию на обделенных Делларах и других темных. н е этого Байердот хотел для обоих народов. Вряд ли он думал, что лично подожжет фитиль вражды, а при его потомке девяносто четвертом Верховном разразится яростная и разрушительная бесконечная война. Разглядев спокойное и величавое лицо б а й р д о д а Стефан перевел внимание на надпись под статуей: d i i s c i Universum, Diester Cereus, Te m a g d u m Est Juno. Стеф не очень хорошо читал на древнем языке к в и л и б р у м о в m a g n i f i c u m е но как и все, знал эти строки. Самое полезное наследие, оставленное б а й р д о д о м познавая Вселенную, познаешь себя. Все едино. Он свято верил в единство каждой души и вселенной и заложил эти идеи в а н е м е р и у м над входом здания которого всегда имелось его высказывание. б а й р д о т считал, что чем больше душа изучает, чем больше и ярче проживает, тем она обширнее и сильнее, а значит в этой реальности оставалось все меньше места для пустоты обливиона. По этим заветам даже спустя столько времени жили и светлые и темные. Вера во Вселенную была почти единственным, в чем они были согласны. Не думал, что мы встретимся вновь так скоро. Стеф а н обернулся и увидел рядом с собой Меркурия. Планетар одетый в серую куртку смиренно смотрел на статую. т е б я где н о с и л о зашипел Стеф, набрасываясь на Меркурия. Ты не здесь. Он пристально глянул на проходившую мимо пару Арнега. Идем. Стев стиснув зубы от злобы, с трудом поспевал за заоблачником. Они проскочили мимо э к в и л и б р у м о в вышедших из манипуляционной лавки, проследовали вдоль длинного ряда мерцающих арок, у основания которых пышно росли кусты из стали. Меркурий спешил к выходу из внутреннего круга огромных серокаменных стен, подальше от центра Аргентиона. Он замедлил шаг, когда они миновали м о с т из резного мрамора. Во все стороны тянулись узкие улочки с домами. уже не такими монументальными, но все еще чистыми и строгими. Тут даже заоблачники казались менее напыщенными. Стефан без труда заметил, как из заведения вывалилась компания на веселе. Его интересовало, как же дурманит п о й л о употребляемая э к в и л и б р у м а м и вместо привычной человеку выпивки. Юноша осматривался не в силах игнорировать столько диковин. Тут были торговцы, не б ы л ы Они создавали себе из света и пыли дополнительные руки, перекладывали в лотках закупоренные иллюзии, амулеты или бутылки горящей и л е ч а щ е й воды с п л и т д а х а г а Струящаяся звездная чернота нависла м е ж серебряных фонарей, точно легкая прозрачная ткань, правдоподобно имитируя глубину космоса даже ранним утром. С балкона на народ смотрела планетарша, имеющая гордое полосатое лицо и курила. А рядом с ней сидело покрытое голубым мхом и травой животное, напоминающее небольшого медведя. Были здесь и манипуляторы, оружейники, охотники за воспоминаниями, даже привычные людям гадатели обещали предсказать недалекое будущее. Из местной забегаловки доносился сильный сладковатый запах, заполнявший улочку. Меркурий подвел Стефана к соседнему дому за углом, вход в который был занавешен слоями блестящей серой ткани, и приказал подождать. Пока планетар решал свои дела, Стеф лениво оглядывал разношерстную толпу. Тут его дернули за рукав. Желаешь узнать о своем горизонте будущего Примум? Стефан увидел перед собой закутанную в перламутровые ткани о р н е г а спутника планеты. Даже лицо ее было замотано и обвешено стальными квадратами. Остался виден лишь лоб винного цвета, на нем был вытатуирован глаз. От него расходились две линии, проходившие через настоящие синие глаза до самой шеи. Такой был у всех рожденных в префектуре Шталь особенности веры. Арнега продолжила своим глубоким, но шепчущим голосом: "Не часто вижу тут приземленных, и не часто они могут получить от меня рассказ о будущем." Стеф нахмурился. Далеко не все гадатели были шарлатанами. Всякий знал, горизонт будущего фиксирован, и если выучиться, то, возможно, увидеть его в недалеких масштабах. Узнав о грядущем, можно попытаться что-то изменить, но вселенная наверняка вернет тебя в нужное ей русло. Все сводилось скорее к ф а т а л и с т и ч е с к о й подготовке к встрече с судьбой и изменению мелких переменных. Что-то в уверенном взгляде о р н е г а заставило Стефана поддаться. Он бросил ей небольшой стеклянный шарик, еле заметно сияющий синим. Валюта со срезом воспоминаний, ценсумы. Заоблачница метнула на него быстрый оценивающий взгляд и спрятала плату в в о р о х е переливающихся складок одежды. Потом взяла руку Стефана в свою, практически багровую, уколола его иглой и спиралью растерла кровь по ладони. Арнега с пристальным вниманием разглядывала разводы, мыслями проникала в эфир Стефа, будто ничего занимательнее не видела и в целом мире. Интересно, тихо в ы м о л в и л а она. Да, я вижу. Да неужели? Стев проницательно вскинул брови. Ты на распутии п р и м у м Ожидаешь, откуда придет удар? Арнега проследила за алой каплей упавший снег. Ты не доверяешь душам вокруг себя, особенно тому, кто среди вас недавно. Он изменит все. Стефан напрягся. Это не походило на типичные размытые предсказания. Теперь он жадно хватал каждое слово. Я подскажу, как лучше поступить, чтобы немного отклониться от п л а н а в с е л е н н о й Отпусти эту душу, отдались, или она уничтожит всех, кто тебе дорог. Я не начал было он. Всех. Неумолимо повторила Арнега. И в первую очередь он погубит тебя. В темноте среди ветвей. Не помогай ему никогда и ни за что не ищи его, иначе придёт твое время. Эй, а ну прочь! Сердито воскликнул Меркурий, резко ворвавшись в их беседу. Баламуть души кому-нибудь другому. Тарт, Стефан, только не говори, что ты ей заплатил. Стеф стоял как громом пораженный и смотрел на ладонь. Ему показалось, что вслед за словами о р н е г а внутри него что-то затикало. Заоблачница же поклонилась и прежде чем уйти сказала: держись от него подальше. Давай топай, бросил ей вслед Меркурий, заводя р а с т е р я н н о г о Стефа за серые занавески. Я знал, что ты транжира, но чтоб такое, горизонт будущего, у тебя совсем самоуважения нет. Никакой интриги не оставляешь. В помещении было темно и накурено. В нос ударил душистый карамельный запах. В воздухе витал дым самых разных цветов. повсюду стояли столы, огражденные перегородками. Кометы носились яркими вспышками. Запрокив голову Стэф увидел далекий потолок и каменные плиты, витающие в воздухе. На них тоже располагались столы с посетителями. Тьмота между ними освещалась фонарями солнца размером с футбольный мяч. Все было отделано темным деревом, украшено алыми тканями. Снаружи здание выглядело намного меньше, чем изнутри, но манипуляции с пространством были одними из самых простых. Эквилибрумы могли с легкостью уместить слона в спичечном коробке. Что уж говорить о двухэтажном здании. Меркурий отвел Стефа в самый дальний угол. Стоило им сесть, как и рядом из вспышки материализовалась комета. Ее желтые огненные волосы плавали в воздухе, сияющие глаза ярко выделялись в общем мраке и на темной каменной коже. Что-нибудь желаете, прямомы? Мы сюда не за... Раздраженно заворчал Стеф, буравя взглядом Меркурия, но тот стремительно его перебил. Если можно бронзовой воды. Учтиво попросил он, улыбнувшись к о м е т е после чего спросил у с т е ф а "А ты ничего не хочешь? Люди дохнут от вашей еды, и ты тоже сдохнешь, потому что я затолкаю тебе этот стакан в глотку, если не начнешь отвечать на вопросы." Холодно ответил он. к о м е т а изумленно уставилась на с т е ф а но получив знак от Меркурия, мигом исчезла. Тот откинулся на спинку кресла и осуждающе покачал головой. Знаешь, как сложно найти место, где не стану т закладывать члена Белого луча, а ты так привлекаешь внимание. Это твои грёбаные проблемы, яростно зашипел с т е ф подавшись вперед. Я и так не хотел тащиться сюда, это твоя идея. Ты очень настойчиво просил о встрече. Я слушаю. Ты не говорил, что? Тут комета появилась вновь, подала планетару кубок, полный светлой пузырящейся жидкости, и тут же исчезла. Так что ты говорил? – спросил планетар отпивая. Меркурий выглядел настолько расслабленным, что с т е ф мгновенно вышел из себя. Сука, ты ретроградный что ли? Вспыхнул он. Ты не сообщал, что кроме новичка заберут и других. Мы так не договаривались. Тише, успокойся. Меркурий поморщился. Ты слишком шумишь. Нас все равно не слышно за пределами стола, так что катись во бливеон. Все громче злился Стефан и ударил кулаком по столу. Что вы с ними сделали? Ничего, решительно ответил планетарх м у р я л о б С ними все в порядке, наверное. Наверное? с т е ф поперхнулся от негодования. Он хотел содрать кожу с этого лживого спокойного лица или хотя бы врезать ему промеж глаз, но лишь стиснул челюсти. с т е ф не находил себе места. Он уже давно не спал, волновался о Фри и даже о чёртовом волке. Они н и при чем, выдал с т е ф а н сквозь зубы, но уже тише. Зачем они понадобились вашему ч е р н о л ю б у Он получил, что хотел. Меркурий вдруг переменился в лице, точно в его напиток попала жижа с п л и т а Вообще-то нет. Потому я и ушел подальше от белого луча. Там сейчас очень жарко. н е з а в и д у я оставшимся. Что случилось? Нахмурился Стеф. Случилось я. Оба вздрогнули и пораженно уставились на Мимору. Та застала их врасплох и, похоже, была этим удовлетворена с холодным превосходством, оглядывая собеседников. М -м Мимора? в ы т я н у л а из себя Меркурий, откашливаясь. Что ты здесь делаешь? Следила за ним. Она коротко кивнула в сторону Стефа. Знала, что он приведет меня к кому-то из вас. Стев быстро справился со смятением и спросил: "Откуда ты знала? У меня хороший информатор", заявила звезда, отбрасывая капюшон плаща, по которому разлилась река голубых волос. Подвинься. Она села рядом со Стефаном, положила руки на стол и деловито сцепила их замком. Стефан чувствовал себя не в своей тарелке и ерзал на месте, гадая, накажут ли его. Меркурий, похоже, думал примерно о том же. Взгляд заоблачника перестал метаться, лишь когда Мемор заговорила. Можешь не волноваться, Стефан, сказала она, не глядя на протектора. Я вытащила всех троих из белого луча, куда они попали по твоей милости. Я не знаю, у тебя не было особого выбора, отрезала звезда. Меня проинформировали. Забудем об этом. Сейчас нужно решать, что делать дальше. Вечность никому не дает лишнего времени. Где они? спросил Стев, чувствуя, как сердце падает в алун. В надежном месте. Тебя в это я собираюсь посвятить в последнюю очередь. Значит, Фри и Дан все еще с Максимусом, а т а г а д а л к а намекала, что он навредит им. Стев так и не смог выбросить ее слова из головы, а потому начал волноваться снова. Но я здесь не ради того, чтобы осуждать твой поступок, Стефан, заявил Амимора, переводя взор на Меркурия. Нам нужно кое о чем договориться. Меркурий казалось побледнел, но быстро взял себя в руки и вытянулся. Если это не предложение выдать нам протектора обратно, то вряд ли полук с этим заинтересуется. Губы м е м о р ы тронула улыбка. Нет, Меркурий, об этом речи идти не может. Тогда что ты хочешь? Это я уже обговорю лично с ним. Если он заинтересуется, то предлагаю ему встретиться в скором времени, обсудить новое соглашение. Меркурий задумался, водя пальцем по ободку кубка. Он любит сделки. Но сейчас Полук с как коллапсирующее светило, к нему опасно приближаться без добрых вестей. Ты смогла вывести его из себя, л у ц Ему нужен либо осколок, либо нечто р а в н о ц е н н о е а такое найти предельно сложно. Думаю, я могу предложить кое-что получше. Спокойно заверила Мемора, пожав плечами. Я могу предложить ему месть. Ее он тоже любит, возможно в той же степени, что и свои сделки. Ведь Белый Луч был основан ради этих двух вещей, не так ли? Меркурий скинул бровь и заинтересованно подался к ней. Внимательно тебя слушаю. Мемора только шире улыбнулась. Нет, остальное приличной встречи. Не хочу обсуждать ничего с посредниками. Планетар даже не обиделся, а вот Стев мрачно оглядывал к в и л и б р у м о в пытаясь понять, что же задумала Мемора. Все, что я могу сказать, добавила она, я знаю, где будет один из воров. п о я в и л а тишина. Планетар долго думал, Мемора терпеливо выжидала. В конце концов он сказал: ему будут нужны гарантии, что ты не приведешь с собой светлую армию. Без них он не в ы с у н е т с я Мемора понимающе кивнула. Стеф впервые для себя отметил, насколько смело и бескомпромиссно заоблачница вела себя в сложной ситуации, точно чертов танк. Мемора сняла перчатку, оголяя тонкие белесые пальцы. На одном из них блеснуло кольцо. Потом достала серый кубик из кармана и протянула его Меркурию. Скрепим соглашение, как полагается. Я клянусь, что не стану приводить с собой никого из заоблачников, но встречаться будем в назначенном мною месте, а ты отвечаешь за мою безопасность. Хочешь обезопаситься от него? Ухмыльнулся Меркурий, беря ее руку в свою. Лишняя осторожность не помешает. Между их ладоней раскалялся лучистый свет. Он немного погорел, после чего резко погас. Кубик исчез, зато остались квадратные следы на ладонях заоблачников. Меркурий потер потемневшее место. Ты же понимаешь, что если нарушишь слово, то я смогу манипулировать твоей душой, как захочу. То же касается и тебя. Вздохнула Мемора, вставая. Так что объясни п о л у к с у все в подробностях. Заинтересуй. Я же вскоре дам тебе знать о месте и времени. Пусть свет озаряет твой путь. Стефан вскочил и побежал вслед за заоблачницей. Она ждала его на улице. Что черт побери происходит? Резко спросил Стеф, вставая перед ней: "Тебе известно, что натворил новенький? После того, что ты сделал, Стефан, знать что-либо тебе не положено. Звезда смотрела вдаль, в создаваемую навесом вселенскую черноту. Я даю тебе увольнительную от всех заданий. Только Смотритель может это сделать. И не думай, что я оставлю это дрянное дело, если тем двоим грозит хоть какая-то опасность. С ними все в порядке", отрезала Мемора. "С о с к о р п и о н о м я поговорю. Твои услуги больше не требуются. Оставь это." м е м о р а отправилась прочь, а Стефан так и остался растерянно стоять среди заоблачников, будто камень в воде. Он раскрыл свои часы, чувствуя дрожь от вида вставших стрелок и над колотого стекла. Механизм молчал в реальности, но тикал где-то глубоко внутри него. Отпусти эту душу, отдались, или она уничтожит всех, кто тебе дорог. Не ищи его, иначе придёт твое время. Тик-так.